Глава сорок восьмая Сколько Лестер не ломал себе голову, он не мог придумать, как ему снова включиться в жизнь делового мира. Узнав, что Роберт создал свой трест, он тотчас отбросил всякую мысль об участии в скромном предприятии фабриканта из Индианы. У него хватало гордости и чувства меры, чтобы понять, как нелепо было бы кигаться с братом, столь бесспорно превосходившим его своими финансовыми возможностями. Он навел справки о новой ассоциации и убедился, что Брейсбридж отнюдь не преувеличил ее размахой мощи. Это было миллионное дело. У самостоятельных мелких фабрикантов не оставалось ни малейших шансов уцелеть. Так неужели же плестись в хвосте за своим знаменитым братом? Нет, это слишком унизительно. Метаться и изворачиваться в неравной борьбе против нового треста, зная, что родной брат волен раздавить или пощадить тебя, и что против тебя используется принадлежащий тебе по праву капитал? Нет, невозможно. Лучше переждать. Что-нибудь да подвернется. А пока еще у него есть на что жить и за ним остается право, если он того пожелает, снова стать пайщиком компании Кейн. Но желает ли он этого? Вот вопрос, на который Лестер никак не мог ответить. Он все еще был в плену своих колебаний и сомнений, когда в один прекрасный день к нему явился некий Сэмюэл росс агент по продаже недвижимого имущества чьи огромные рекламы на деревянных щитах красовались по всей прерии, окружавшей Чикаго. Лестер раза два встречался с ним в клубе, слышал о нем как о смелом и удачливом дельце и помнил кричащий фасад его конторы на углу улиц Вашингтона и Лассаль. Росу было лет пятьдесят. Он обращал на себя внимание своей внешностью, высокий рост, Черная бородка, черные глаза, орлиный нос с нервными ноздрями и густые курчавые волосы. Лестеру запомнилась его мягкая кошачья походка и выразительные узкие белые руки с длинными пальцами. Мистер Росс явился к мистеру Кейну с деловым предложением. Мистер Кейн, разумеется... Знает, кто он такой? Со своей стороны, мистер Росс полностью осведомлен о мистере Кейне. Известно ли мистеру Кейну, что совсем недавно он, Росс, вместе с мистером Норманом Эйлом, представителем оптовой бакалейной торговли Эйл, Симпсон и Райс, создал новый пригород элвуд Да. Мистеру Кейну это было известно. Еще не прошло и полутора месяцев, как последние участки в Иеллвуде были проданы. В среднем они принесли 42% прибыли. Рос перечислил еще несколько осуществленных им сделок по продаже недвижимости, о которых Лестер тоже кое-что слышал. Рос откровенно признался что в его деле бывают неудачи, он сам пострадал раза два, но, как известно, гораздо чаще торговля недвижимостью приносит доход. Так вот, поскольку Лестер больше не связан с компанией Кейн, он, вероятно, не прочь хорошо поместить свои деньги. Есть интересное предложение. Лестер согласился выслушать мистера Росса, и тот, поморгав круглыми кошачьими глазами, приступил к изложению сути дела. Сводилось оно к тому, что он предлагал Лестеру войти с ним в долю для покупки и эксплуатации большого участка земли площадью в 40 акров, расположенного на юго-восточной окраине города и ограниченного улицами 55, 71, Холстед и Эшленд. Цены на землю в этом районе – Неминуемо должны возрасти, намечается настоящий бум, и притом надолго. Муниципалитет уже решил замостить 55-ю улицу. Трамвайную линию по Холстед-стрит предполагается продолжить. Компания, проходящая поблизости железной дороги чикаго берлингтон квинси несомненно, захочет построить в новом пригороде пассажирскую станцию. За землю нужно заплатить 40 тысяч долларов. Этот расход они поделят поровну. Нивелировка, размежевание участков, мощение улиц, посадка деревьев, фонари. Все это обойдется примерно в 25 тысяч. Нужно будет затратить известную сумму на рекламу в течение двух или, вернее, трех лет по 10% от вложенного капитала. Всего 19-20 тысяч долларов. В общей сложности Им вдвоем придется вложить в дело 95 от силы 100 тысяч, из которых на долю Лестера падает 50. Затем мистер Росс перешел к исчислению прибыли. О перспективах на продажу намеченной земли и повышении ее в цене можно судить по прилегающим к ней участкам севернее 55-й улицы и восточнее Холстед-стрит. Взять хотя бы участок, Мортимера на углу Холстед и 55-й. В 1882 году он продавался по 45 долларов за акр. Через 4 года акр стоил уже 50 долларов, такую цену. В 1886 году заплатил за этот участок мистер Джон Слоссен. В 1889 году, то есть еще через 3 года, он перепродал землю мистеру Мортимеру По тысяче долларов за акр, по такой цене, предлагается сейчас и новый, еще не разработанный кусок земли. Его можно разбить на участке площадью 50 футов на 100 и распродать по 500 долларов. Это ли неверная прибыль? Лестер согласился, что прибыль как будто обеспечена. Рос, не без хвостовства, стал объяснять, как наживают барыши на недвижимости. Непосвященному человеку нечего и соваться в это дело. В несколько недель, даже в несколько лет, нельзя надеяться достичь того умения, какое у знатоков вроде него самого вырабатывалось с целых четверть века. Тут важен и престиж, и вкус, и чутье. Если они договорятся и начнут действовать руководить операциями будет он в его распоряжении хорошо обученный штат подчиненных и крупные подрядчики у него есть знакомство в налоговом управлении в управлении водоснабжения словом во всех отделах городского хозяйства от которых зависит судьба нового района если лестер войдет с ним в долю он рос гарантирует ему барыш сколько этого он в точности не может сказать самые меньшие пятьдесят тысяч долларов но скорее полтораста или двести как только лестер изъявит желание он ознакомит его со всеми подробностями и разъяснит как притворить этот план в жизнь пораздумав несколько дней лестер решил что проект мистера росса Заслуживает внимания.